На Лубянке Семену каждую ночь снились жуткие сны. То он видел себя перебирающимся по тонкому, подточенному половоде льду, сжимая в руках выломанную на берегу слегу, то навалилась душная темнота подпола в деревне, и явственно чудился запах гниловатой картошки и соленых огурцов-желтяков, которыми в пору заряжать пушки для стрельбы по немецким танкам что вдруг выплывала из тумана и приближалась к нему лицо сумасшедшей, грязной, раскристанной бабы, встреченной в одной из сожжённых деревень, когда он добирался к линии фронта. Женщина тянула к Семену скрюченные пальцы, намереваясь схватить, и нехорошо улыбаясь голубым запавшим ртом, требовала «Люби меня! Люби!». А то раз привязалась во сне мелодия танго «Люблю» в исполнении Георгия Виноградова. Эту пластинку часто крутили на заставе до войны. «Вам возвращаю ваш портрет. Я о любви вас не молю. В моем письме упрека нет. Я вас по-прежнему люблю». Глупо и страшно, просыпаясь, слышать эту мелодию, как отзвук давно и безвозвратно прошедшего времени. Кажется, в его сне на бумажной разноцветной клейке пластинки танцевали пары, топтались, Сосредоточенно глядя под ноги и не удержавшись на черном вертящемся диске, с душераздирающим криком соскальзывали с его края в пустоту, клубящуюся багровым. Но тут же на диске появлялись новые пары, чтобы спустя некоторое время тоже соскользнуть в багровый туман. А вслед им хищно сверкал штырек, на который насажена вертящаяся пластинка. По ночам, просыпаясь от собственного скрика Семен обычно долго лежал, прислушиваясь к тишине одиночной камеры. Ни стука капели из крана, ни шагов по коридорам, ни звуков, проехавших по улице машин. Единственное узкое зарешетченное окно выходило во внутренний глухой двор-колодец с выкрашенными ядовитой желтой краской кирпичными стенами. Страшно и ужасно. Сбежав из немецкой камеры смертников с превеликими трудами добравшись до линии фронта и перейдя ее, в конце концов оказаться в одиночной камере у своих. И тут же возникла другая мысль. Да, страшно и ужасно, но противоестественно это или закономерно? Он сам поверил бы без огляда человеку, пришедшему оттуда, да еще рассказывающему такие вещи, от которых у слабонервных могут встать дыбом волосы чего то вспомнилась услышанная по дороге от солдат конвоя поговорка. Немец считает, что победит раса. Американец думает, что всех побьет касса. А мы кричим «Победит масса!». Изменилась армия сорок 41-го. Ох, как изменилась. Погоны на солдатах и офицерах. Непривычные, чем-то напоминающие виденные ранее фильмы про гражданскую, где все беляки были в таких же погонах. Оружие другое, бойцы более уверены в себе. На дорогах колонны войск и техники. Немец уже не шарашит, как хочет с воздуха, но предпочитает отвалить при появлении наших истребителей и штурмовиков. Все это наполняло его гордостью, еще сильнее становилась тревога за себя, за будущее. Что с ним станут делать? Поверят ли? Первый раз Семена допросили в землянке командира роты. Потом под конвоем повели в тыл. Сначала по запутанной системе ходов сообщения с осыпающейся со стенок траншей землей и рассыпанными под ногами стрелянными гильзами. Потом какими-то балочками и овражками, пока не выбрались к чаклому лесочку, где располагался штаб полка. На перебежчика пришел поглядеть сутуловатый немолодой офицер с одной большой звездочкой на широких с двумя просветными погонах. Как выяснилось, Майор Сергеев, командир стрелкового полка, в полосе обороны которого Слобода перешел фронт. Допрашивал особист с неприятным тонким голосом, любивший к месту и не к месту добавлять приговорку ядре на корень». На его застиранные гимнастерки топорщились еще темно-зеленые, не успевшие полинять под солнцем и дождями защитные погоны с четырьмя маленькими звездочками. Майор Сергеев присел в сторонке, И неожиданно вступив в разговор, начал дотошно расспрашивать о системе обороны противника. Что видел и слышал слобода, пробираясь к переднему краю немцев. А недовольно с особист напряженно тянул себя ноздрями, чутко принюхиваясь к запахам давно немытого тела перебежчика и его грязной засаленной одежды. Много позже Семен узнал, что капитан старался уловить. Пахнет, от пришельца с той стороны, перед трумом или нет? Все немецкие землянки и занимаемые их частями помещения были буквально пропитаны запахом этого дезинфицирующего средства, и потому человек, побывавший в немцев, впитывал запах, принося его с собой. На счастье Семена подозрительные принюхивания капитана с тонким голосом ничего тому не дали. Пограничник требовал встречи с представителями военной контрразведки фронта, не ниже, и его повезли сначала в дивизию, Потом дальше в тыл какой-то заштатный городишка, скриво торчащий на главной площади старой пожарной каланчу из красного кирпича, покосившимися домишками и разбитыми гусеницами танков мостовыми, в колеях которых стали грязные, непросыхающие лужи. В штабе фронта допрашивали уже сразу несколько человек. Потом сводили под конвоем в баню, переодели в понушенное, но чисто солдатское исподнее белье и застиранную форму без погоны и знаков различия а после отправили на аэродром и доставили в Москву. Прямо у трапа ждал крытый фургон, прозванный Воронком. Семена грубо запихали в его обитое железом темное чрево, лязгнула тяжёлая дверь с маленьким решётчатым оконцем, уселись охранники и натужно заревел мотор. О том, что он в Москве, Слобода узнал уже на следующих допросах, которые вел лысоватый, выглядевший совсем по-домашнему подполковник, назвавшийся Николаем Демьяновичем. Как-либо обращаться к допрашиваемому он старательно избегал, обходясь местоимением «вы», но угощал чаем, распорядился выдавать папиросы и спички, отвечал на расспросы о действительном положении на фронтах. Несколько раз вместе с Николаем Демьяновичем приходил на допрос одетый в мешковато сидевший на нем штатский костюм немолодой плотный человек среднего роста. Садился в стороне, внимательно слушал, листал исписанные аккуратным почерком подполковника листы протоколов, ерошил толстой краткопалой ладонью посидевшие волосы, изредка задавал уточняющие вопросы, а выслушивая ответы, недоверчиво щурился. Потому как вел себя в его присутствии подполковник, слобода понимал, пожаловала высокое начальство, не ниже генерала, а может быть и выше. Портреты таких людей не выносят на демонстрациях и не публикуют в газетах. Поэтому о должности, занимаемой одетым в штатский костюм человеком, оставалось только гадать. Свою историю Семен рассказывал бесконечное число раз, припоминая все новые и новые подробности, до которых Николай Демьянович был большим охотником. Он вообще оказался въедливым, педантичным, крайне внимательным, Казалось, совершенно не знал усталости, и в конце допроса, зачастую продолжавшегося по несколько часов кряду, выглядел абсолютно свежим. Ну ладно, сочувственно поглядывая на утомленного слаботу, обычно говорил он, собирая бумаги. Прервемся пока, отдохните немного, поешьте, а потом продолжим. И продолжали, невзирая на время суток. Подполковник требовал все новых и новых деталей. По много раз уточнял даты, название населенных пунктов, через которые лежал путь Семена к фронту, приметы людей, встречавшихся на пути, предоставлявших ночлег, укрытие, оказывавших помощь беглецу. Особо дотошно он расспрашивал о пребывании в тюрьме, о повешенном немцами переводчике Сушкове, о лохматом сокамернике Ефиме и других. Интересовался следователем СД, допрашивавшим Слободу в Немеже, лагерями, партизанскими отрядами, боями с карателями, побегами, именами предателей и полицаев, обстоятельствами побега со станции и произошедшей в деревне встречи с хозяином явки партизан Андреем. От долгих ежедневных разговоров у слободы опухло горло и до хрипоты осел голос, а подполковник все не унимался, задавая новые и новые вопросы. Во что был отец Сушков? как говорил, на какую ногу хромал, когда точно его повесили, кто при этом присутствовал из немцев, какие особые приметы имел Ефим, где располагалась камера смертников, просил нарисовать план тюрьмы и маршрут, по которому водили на допросы по галереям в другое крыло здания, кто принимал лейтенанта на явки, указанной Андреем, и кому перепоручили помогать беглому узнику в дальнейшем, как шел, чем питался, сколько километров проходил в день. Вопросы сыпались из него один за другим. Не человек, а машина по выдаче вопросов. Но при всем том подполковник не был вредным. Всегда в ровном расположении духа, чисто выбритый, не повышающий голос, вежливый, не пытающийся запугать или напустить на себя важность некоего всезнайки, видящего на аршин землю. Он даже нравился Семену, И вернувшись после допроса в камеру, Слобода часто пытался успокоить себя тем, что Николай Демьянович обязательно во всем разберется, изменника разоблачат, и ему, Семену Слободе, дадут возможность искупить позор плена, пусть даже невольного, снова взяв в руки оружие. Пускай рядовым, но скорее на фронт. Одна мечта — вырваться наконец из страшного круга, в который его загнала война. Разорвать тиски судьбы, вернуться в привычное русло, почувствовать себя нормальным, полноправным человеком. Неужели этому никогда не суждено сбыться? В те редкие ночи, когда его не вызывали на допросы, Семен мучился кошмарами или подолгу не спал, уставившись невидящими глазами в потолок и размышляя о том, как дальше сложится судьба. Спросите об этом подполковник? Ответит ли он. А если ответит то что услышит лейтенант погранвойск Семен Слобода? Иногда казалось, лучше ни о чем не думать и спрашивать «пусть будет, как будет». Жить подобно щепке, не сумая водоворотом в неизведанную глубину жизненных вод. Однако человек не щепка, особенно после того, как он прошел огонь и ад, ужасы, и позор плена, фашистских лагерей, совершил несколько побегов и сумел сквозь все препятствия добраться до своих – Донеся им страшную весть о предательстве, об измене. Разве может такой человек стать щепкой и смириться? Но как же тяжко оказаться вновь в камере, теперь уже у своих, пусть даже и в столице. А на что еще ты рассчитывал? Останавливал он себя, прикуривая очередную папиросу и стараясь не обращать внимания на скопившуюся во рту горечь табака. На что? На поцелуи, цветы, почетные караулы и гром оркестров, славящих героя. На лучезарные улыбки и предупредительность, усиленный поек и награждение орденами. Классовая борьба по мере приближения к победе социализма обостряется. Не сильнейшее ли проявление ее обострения война, на которой ты, волю суди показался по другую сторону линии фронта. В один из дней Семен уже запутался во времени и плохо различал утром или вечером, и его вызвали на допрос. Рядом с подполковником оказался довольно молодой человек, не старше 35-40, с тяжеловатым подбородком и выступающими надбровными дугами. Под темными бровями поблескивали светлые зеленоватые глаза, глядевшие на слободу с нескрываемым жадным интересом. На незнакомце была шерстяная гимнастерка с майорскими погонами. «Что-то новое», – подумал пограничник, искоса посматривая на майора. Неужто начинается нечто важное, если появился этот человек? Зачем он здесь? Новый следователь. Присаживайтесь, как старому знакомому кивнул Николай Демьяныч. Товарищу надо с вами побеседовать. Семен сел и привычно опустил руки между колен, ожидая вопросов. Майор начал методично расспрашивать о положении в оккупации, проверках на дорогах, партизанских отрядах, в которых воевала слобода, о ними же и тюрьме СД. Измученный бессонницей и кошмарами, неясностью своей судьбы и томительными многочасовыми допросами. Слобода отвечал неохотно, раз за разом повторяя то, что уже говорил раньше. Но потом как-то разговорился и даже позволил себе немного поспорить с майором, когда речь пошла о тактике действий немцев против партизан. Сколько длился допрос, лейтенант не знал, но вернувшись в камеру, он повалился на тощий матрас, брошенный на нары чувствуя, как устал. На следующем допросе его вновь ожидал сюрприз. Теперь рядом с подполковником сидел кряжестый мужчина с добродушно-хитроватым прищуром глаз, одетый в штатский двубортный костюм и рубашку с галстуком. Наметанным глазом Слобода сразу угадал в нем военного, потому как тот держал спину, как говорил, по сдержанным жестам. Может быть, ему просто показалось, Но военные люди привычные к оружию и командам сразу узнают друг друга в любой одежде и при любых обстоятельствах. Да и кто еще, кроме человека носящего недавно введенные погоны, мог появиться здесь вместе с Николаем Демьяновичем? Тем более, когда идет война. Опять долгие расспросы, все о том же, уточнение подробностей, просьба вспомнить еще что-нибудь существенное о Сушкове, хозяине явки на мостовой. Дом 3. Подробно рассказать о той ночи, когда бомбили станцию и удалось бежать с нее. Сколько километров, ну хотя бы примерно, он проехал в разбитом вагоне до того, как спрыгнул под откос. Как шел до жилья, когда наткнулся на родник, как перебирался через речку, и в каком направлении течет вода, как называлась деревня, где его прятали в подполе, фамилия старосты, как зовут хозяйку и ее детей. И пошло-поехало. 2-3 часа дают отдохнуть, поесть, перекурить и снова на допросы. То майор спрашивает, то он и появляется человек в штатском, а то оба вместе начинают выворачивать Семёна наизнанку своими вопросами. Да тошно, по несколько раз уточняя все вплоть до мельчайших деталей, требуя обязательно вспомнить, нарисовать схемку, попытаться восстановить и воспроизвести интонации разговоров в камере смертников, вновь рассказать, как он узнал, что Сушков работал переводчиком у немцев, повторять номера лагерей, фамилии и приметы сослуживцев по заставе, товарищей по партизанским отрядам. Веером рассыпали постулы фотографии и просили найти знакомых. Семен перебирал карточки, всматриваясь в незнакомые лица штатских и военных, в лица немцев в черных и армейских мундирах и не находил знакомых. Ему снова показывали пачки фотографий. Он откладывал в сторону карточки товарищей по училищу, называл их имена, рассказывал, откуда они родом, узнал бывшего командира заставы и политрука Недоми Зачем это? Он же достаточно давно здесь. Могли запросить его личное дело и все проверить или разыскать тех, с кем он учился, чтобы провести опознание. Почему они так не поступили? Скрывая, что он у них... Скрывают, чтобы нигде не просочилась раньше времени принесенная информация? Родители не найдут. Они померли в голод, и Семен остался сиротой. Советская власть воспитала его, выучила, дала возможность окончить училище и стать командиром. Разве пойдет он против нее, против своего народа? Как они не могут понять, что он, стискивая зубы, добирался сюда, чтобы спасти людей, еще не знающих об изменнике? Когда его вдруг оставили в покое, он не сразу уразумел, в чем дело, и только отоспавшись и немного придя в себя после изматывающих разговоров, понял – они не верят ему. Те двое, майор и штатский, с хитровато-добродушными глазами, прятавшимися в веселых морщинках, пойдут за линию фронта. Поэтому они так выматывали его расспросами и, отпустив в камеру, наверняка продолжали свою нелегкую работу, проверяя и перепроверяя все уже с других сторон – чтобы ни в чем не ошибиться там, оказавшись среди врагов. Вот почему с ним пытались говорить на немецком, давали текст на чужом языке, придирчиво расспрашивали о листовке, которую он сохранил и принес с собой. Пожалуй, это самое верное предположение. Что они смогут там узнать, и что это будет означать потом для него, Семена Слободы? Избавление от все еще тяготеющего над ним подозрения – и долгожданную свободу или... А если эти двое не вернутся? И что с изменником? Нейтрализовали его или нет? Камера вдруг показалась ему тесным каменным мешком, в котором нечем, совершенно нечем дышать, а стены словно сдавливают, сдвигаются, не оставляя места и грозя сомкнуться совсем, раздавив узника как букашку. Если есть бог то пусть он дарует удачу смельчакам, готовящимся отправиться прямо в ад ради жизни и чести других людей, ради истины. Единственной и страшной, поскольку двух истин не бывает и просто быть не может. Истина только одна. А он останется ждать их возвращения и решения своей судьбы. Раньше даже нечего надеяться на ее решение, пока они не вернутся. Только бы вернулись. «Только бы им удалось!» Чувствуя, как опять началось в голове то самое нехорошее окружение, и поплыла перед глазами темнота с полохами разноцветных мельтешащих светляков, как уже случилось с ним возле лесного источника, когда он увидел свое лицо и не узнал его, Семен испугался. Хотелось закричать, позвать на помощь. «Здесь свои, они приведут врача, тот посмотрит и скажет...» отчего все чаще и чаще темнеет в глазах, отчего нет сна и мучают по ночам кошмары. А лысоватый, часто угощавший чаем Николай Демьянович, иногда кажется совершенно незнакомым человеком и с трудом припоминаешь, как его имя отчество и зачем они оба здесь. Скажет, что без всякой боли неожиданно кружится голова и отказывает ноги, а мир вокруг крутится, как на карусели, и не понять, вращается все вокруг – Или это сам Семен вертится с бешеной скоростью?» Слободе показалось, что он поднялся с нары и пошел к двери камеры. Но на самом деле он только сполз на пол и с трудом повернул к окну голову с мокрым, откатившихся слез лицом. Стискивая челюсти, рот свела судорога. Не в силах закричать, он только слабо застонал, мыча нечто нечленораздельное, и провалился в темноту из которой снова тянула к нему кривые грязные руки с пальцами когтями оборванная сумасшедшая баба, встреченная в сгоревшей деревне. А за ее спиной мерно вращалась насаженная на блестящий, как чудовищный клык, отполированный и отхромированный штырь патефонного диска, пластинка с разноцветной клейкой, и на ней сосредоточенно танцевали полуголые, тущие как скелеты пары, втягивая его в свой страшный танец. Танцевали, пока не соскользнут в багровую, клубящуюся темноту. И Семен, не удержавшись на жутком, безмолвно вращающемся диске, соскользнул туда вместе с ними.